Воздух пасмурный, влажен и гулок. Хорошо и не страшно в лесу. Легкий крест одиноких прогулок Я покорно опять понесу. И опять к равнодушной отчизне Дикой уткой взовьется упрек. Я участвую в сумрачной жизни, Где один к одному одинок. Выстрел грянул, На дозором сонным крылья уток теперь тяжелы, и двойным бытием отражённым одурманен и сосен стволы. Небо тусклое соцветом странным, мировая туманная боль. О, позволь мне быть так же туманным и тебя не любить мне. Позволь